доскакал всадник до мальчиша спрыгнул с коней и говорит: Дальний хороший мальчиш воды напиться я три дня не пил три ночи не спал три коня загнал узнала красная армия про нашу беду затрубили трубачки во все сигнальные трубы забили барабанщики во все громкие барабаны развернулись знаменосцы все боевые знамена и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 Да такой он старый что не поднимет хотел дед саблю нацепить да такой он слабый что не нацепит сел тогда дед на заванку опустил голову и заплакал так я говорю алька спросила надтка чтобы перевести дух и оглянулась уже не одни октября то слушали эту алькину сказку кто его знает когда подползло бесшумно все пионерское и оськи на звено